Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит, смотрит какой-то мужик. Подходим ближе. Мужик шутливо, с усмешкой, опускает руки по швам, вытягивается, господам дворянам почтение. Мы приостановились. Доброго здоровья, караульщик. Он снял шапку и уже без всякой шутливости низко истово поклонился. Так точно буду караулить, вам и хозяину угождать. Так, надевай шапку-то. Ничего, и без шапки постоим. Вы, господа, я, мужик, бог лесу и то не сравнял. А откуда ты и как величать тебя? Козловский однодворец, знаменской волости, стельца прилепы, а звали Яковом Яков Демидыч Нечаев. И все это ладно, бодро, что однодворец сразу заметно по говору. Возраста неопределенного, лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше, наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки на ногах лапти, все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные умудренные наблюдательностью и житейским опытом в соответствии с небольшой кое-где сидеющей бородой, которая еще курчавица и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное» представившись надел шапку и опять усмехнулся вот чаек к себе налаживаю самоварчика признаться нету да это одна баловство и из чугунка попил Мы заглянули в шалаш. Там, конечно, все как полагается, красная подушка и затертый, ссохшихся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножечек. «Да мог, как у Зайца, теремок, еще раз пошутил он. Милости просим гостями быть. саду было сумрачно оттучь. С поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо. — А как думаешь, будет дождь? Он прищурился, тоже поднял лицо кверху. — Кобыть так, моего кабелька нынче что-то весь день не видать. Весь день на гумне мышку я. А это уж обязательно к дожжу. Она, мышка, крыса усякая, перед дождем сильней пахнет. Ну что ж, и помоча маленько, а вот не сахарные не растаем. Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит, что, кого, яго, моего, табе, сабе, теперь и все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест. Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать, вернее, приговаривать. — Саваль моя совка, Саваль моя вдовка, где ж ты бывала, где ж ты летала Мы невольно засмеялись, так ловко у него это выходило, и опять приостановились. — Как, как? А вы разве не знаете? — ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же, без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос, «Где ж ты бывала, где ж ты летала?» и стал пошевеливать плечами, покачивать головой. «Никто совушку не знал, никто ее не спознал. Спознали два луня, спознали два друга. Ты приветь меня, луня, поди замуж за меня». А она, значит, не желая, не хоча, — сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно. А она не хоча, да как захохоча, назад сторонилась, в лес завалилась, кверху ногою, а пень головою, ах, что же ты в лесе, кого это беся! 15 июня. Погода все хмурится, от скуки ездили в осиновые дворы законовал. Перед вечером аппетит. Пошли в аллею к шалашу, посидели, поговорили с Яковом, спрашиваем. — А ты, значит, куришь, Яков Демидович? — Я-то, — сказал он, — а я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Моя душа прямая, вся прямая, а мед и тот прет. На гулянках и покурить неплохо. А насчет водочки как? — А я человек мирской, еще Илья. То и я, еще и все, то и все, кто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому не поднеси. Зашел как-то праздник престольный, отчего ж немножко не погулять, не потратиться? Я не жадный, я добродушный, их денег жалеть нечего, понурая голова и с рублем пропадая. Потом поговорили о том, что и как надо полагать уродиться нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако неболтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает. Между прочим, спросил...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 Сел там, да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему причинное место оторвали. Он как вскача, ах, что ж мне, мол, теперь делать, да за ними, не успел и штанов подхватить, а они по деревне, да прямо в народ, на улицу, а там девок цельный карагот.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 И согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками. — Ах, батюшки, да что же это такое? Вот срам-то девки. — А ты был когда-нибудь в Москве? — спросили мы. — А что она мне, — сказал он с веселой небрежностью. — Мы люди простые и черные. Там, говорят, нажива одна, людодерство. Все норвят друг над другом поверхность держать друг у друга что ни есть ухамить. — А вы, я слышал, на степь ездили? — Да, — ответили мы. Да, это только так говорится степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету. Это правда, у вас тут буераков много, — сказал он. А вот как выйдешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется. Конца краю этой степи не видать... До самого синего моря идет, до ногая. И чего только нету там. И овсы, и ячменя, и тяты всякие, и ковыль белый седатый. Я так полагаю, лучше нашей державы во всем свете нету. Потом рассказал, где и в каких странах он бывал, за самый царицин подавался, какие народности видел. И я все удивился, Сколько употребляет он слов старинных, древних даже, почти всеми забытых, изнугряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вместо торговать, огонь взметать вместо зажигать. Нагайцев он назвал кумани, древнее название половцев, пканину — маханиной, формы у него тоже свои. Он неладно думал об мужиков. — сказал он, например, про москвича, а про своего кабелька так, он любит воять в темные ночи. 16 июня. Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муровой, из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеет великолепно круглящиеся облака. Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбками выплескивается порой вода, и вниз по его рубахе и порткам течет пестрая радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя, спрашиваю, — Что, Яков Деменевич, не весел? Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли. Чем не весел? Да как же, шапка на лбу, идешь грустный. Чем грустный? Да не грустный, а грустный, скучный. Скучный никак нет, почем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью, человек печалью. А мне скучать не почем, я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе сейчас кашку себе совостожу. Я люблю по садам сидеть, люблю, когда ветвей много, а у вас этого в волю сад отменный. У вас тут благодать, мне тут скучать нечего. Кабель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело, а я хрещенный человек. Я, господа хорошие. — сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку со лба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрыми глазами. — Я живу, как Бог велит. Я, как говорится, Божья древо. Куда ветер, туда и она. Я свернул за шалшом в солнечную аллею и закатника. Облака белоснежными... Зевсоподобными гривами вставали из-за столетних берез на валу за лощиной все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. Во фруктовом саду с блаженной беззаботностью и гривой томно выводила свои флейтовые переливы и волга. чего так особенно прекрасно все старинное, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, Которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же я, как нарочно, услыхал? Яков спиной ко мне сидел на корячках перед земляной печуркой, Которую он уже вырыл под липой против шалаша, Ставил в ярко-оранжевый огонь, распаленный в ней чугунчик с водой, и опять пел, вполголоса нежно и жалобно. Мой стон и грусти люты, вообрази себе и вспомни те минуты, как был я люб тебе. И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптем. Ах, сыпься горох на двенадцать дорог, когда буду помирать, тогда буду подбирать. — Яков Дмитриевич, — сказал я, подходя, — — Где ты мог эту песню слышать? — Какую? — Спросил он, оборачиваясь. — А вот эту, простоны и грусти люты. Теперь таких песен не поют. Эта песня старинная и к тому же господская. — Это правда, — ответил он, — это песня томная. Но только я таких много знаю. Могу эту сыграть? Я не помню вон и час твои я досады, а еще от несклонности твоей дух во мне мятется. А еще мне препятство нипочем, не спасусь любови. Могу и про девок, если девки все метресы, бросим мудрости и мы, ведь мы, однодворцы в старые времена, тоже бают господа были. Над нами барские теперь еще смеются. Ты, мол, галтман, чьих господ барин? — Кстати, — сказал я, — что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Если у тебя семья, двор, свое хозяйство, что ты зимой делаешь? — Да ведь вы меня про то не спрашивали, — ответил он, — а сам я не насмерился. А ну как вам это безо всякой надобности? — А семьи у меня нету. Первая жена померла давно, а другая ушла, не пожелала со мной жить, соскучилась, значит. А сыновья какие остались? Один в солдатах, другой во двор пошел, сапожничает пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало. Постойка, вас никак к столу кличут. Ну, видно, до вечера, сказал я, и пошел в дом. Божье древо, это очень неплохо сказано. 17 июня. Жить, говорит Яков, надо так, как жили теды прадеды новшись однако, не отвергает. Вот, скажем, теперь молотилки пошли. Чё ж, это не беда. Бывал че, как станем гужом в 20 цепов, да как вдарим в раз, заслушаешься, да чего, ладно, выговаривая. Ну, а в сырую погоду, знам дело, молотилка куда удобней. Царя ни в чем дурном не винит. Министры виноваты, вроде как господские бурмистры в прежнее время. Богатым он не желает быть. Обьешься, обопьешься, будешь перинам валяться, а пух человеку вреден, имеет будто бы свойство притягивать. Но жить в достатке, конечно, не просьбы. Смерти не боится, по крайней мере, утверждает так, сказал с нарочитой развязночью. Вон, а чего ее бояться? Все равно никто жалеть не будет. Лес по дереву не тужит. Беседуя, он все время пристально работал, делал себе лазняковую дудку. Я, говорит, люблю эти музыки и жалейки, буду вам играть в лузях. Лучшей этой песни во всем свете нету. Расцвели цветы лазоревые, понеслись духи малиновые. Пишу в библиотеке. Окна в сад открыты подоконники горят на солнце, на подоконниках насыпанный и сохнут сладко пахнут лепестки роз, в саду радость зелень птицы прекрасное летнее утро И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе этого милого человека. 18 июня едем субботина на станцию, Встречать городских гостей. Собираться запрягать стали тотчас после завтрака, Хотя поезд приходил четверть пятого. Впрочем, запрягали, как всегда, два часа. Покуда тарантас выкатили из каретного, Покуда его подмазали, Покуда сбрую собрали, Покуда лошадей вычистили и напоили. Я, принарядившись, вышел из дому и пошел посмотреть, исправно ли переднее колесо, которое уже два раза посылали к кузнецу. Опять чудесный, праздничный какой-то день, зной, блеск, потом это детское удовольствие при мысли о поездке, тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться нельзя, лакированные крылья зеркально сияют, нагретая кожа фартуха пахнет необыкновенно приятно. Яков... С под мышкой и с вальком в руке шел через двор к воротам. «Ай, в город!» — спросил он с усмешкой, щурясь от солнца и приостанавливаясь. «Вот иду на речку, по своему вдовьему делу, постерушечка есть кое-какая. А вы в город? Что ж вы в такой вар, в самую жару среднедневную?» — сказал он, испытывая, видимо, большое удовольствие от этой жары и обилия света — я ответил, что едем гостей встречать на станцию. Он засмеялся. Но это еще волю на станции насидитесь. Это беспременно опоздает машина-то. Ведь она как идет. Я, когда еду по ней, захочу, соскочу, земляники наемся и опять ее догоню. А гостички — это ничего, хорошо. Я прежде время это любил погостевать, попировать у хорошего соседа. У нас в старину село богатое было, сходка, бывало, соберется. Все друзья-бояре угощали радушно на полный рот. Бывало, не выделишься с этого пиру беседы. Только поднялся, а ну, мол, спасибо, соседушка, сладок мед, да не по две ложки в рот ко двору пора. Опять силком на лавку валят. Стой, сват, давай еще поединой, по стременной выпьем. — А что это за стременная такая? — насмешливо спросила Илюшка, подходя к тарантасу с дугой. — Вот и вышел, Иван, — сказал Яков. — Как же ты не знаешь? Это значит, по самой последней, когда уж в стремя становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на перу обносят, ложкой кормят, стеблом глаза корят, каждый стаканчик считают. 19 июня. Погоду сглазили. Нынче весь день льет. Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись вовремя к ужину. Проездивши даром, гости обманули, но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету Божьему не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молния, удары, ливень ужасный. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых, мотающихся ветвей. Месяц был странный, совсем оранжевый. В небо над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах в надежде на чудесную погоду. Так сладко успокоилось все к полночи, и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно тихом саду. Однако нынче опять льет, шумит по крыше с самого утра. После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями всюду все пересыщено водой, трава, земля, зелень, деревьев, черная солома шалаша — Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшим в шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной так называемой цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову. «Бона, как нарядились! Житки вы, господа дворяне, на расправу!» а, -а, «А, дожег правда, словно нанялся, прости господи!» «Мой кобелек, и тот не вытерпел. Забился в салаз, весь день почивает. То бывало, не докличешься, а нончи и Аниска не мила. Какая Аниска? А ваша, Стрепухина. Он с ней так сдружился, часу не может без ней быть» набегаются, накатаются по траве и под водовозку либо под крыльцо обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно. — Умильно-то умильно, — сказали мы. — А вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? — Смотри-ка, что у тебя в шалаше. Во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится. — Нет, я ночевал смирно, — ответил Яков. — Она протекать Так как следует стало только нонче, а дожег — это для хлебов теперь первое дело, я люблю всякую погоду. Все хорошо, все, слава Богу. Вы вчера поехали, а я думаю, ой, прихватит моих господ к вечеру. Ну и правда, и грозу же разыграл Господь. Как полыхнет, полыхнет, хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у Соцкого двух храбят убило, у князя в саду. Самое толстолетнее древо повалило. — Ну вот, а ты говоришь, все хорошо, — сказали мы. — А как же быть-то, — возразил он. — Убила, значит, не подвертывайся. Что значит, кому назначено, всякому свой жребий на это обижаться нельзя. Бог и Колосьев не сравнял. Один дурак, другой умный, один богатый, другой поберушка. Он помер нонче, а я завтра... Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимал рубаху на свет и оглядывал, не протерто ли где еще, стал рассказывать про себя, про свой жребий. У нас двор в старину знаменитый был, да знам дела дело стали делиться, ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да что ж, я я не жадный, я своей скудости не стыжусь. Чем девчонка виновата, что и пчонка маловато. Одна беда — детей много было. Жанили рано, а она и наваляла мне их. Баба, правда, отменная была. Я с ней 18 годов отжил и девять человек наплодил. Значит, любишь это дело? — пошутили мы. Он тотчас же в угоду нам подхватил шутку Баб-то? а кто же их не любит? Да я и теперь не откажусь, подавай, какую хошь. При старости, при такой, не требую никакой, у чужом у краю и с ребою, как в раю. Вон бают господа, какие-то ярусные капли пьют, чтоб, значит, яровитей быть, а я и без них, как дорвусь, в рукавицах не оттащишь. Старой кобыла борозды не испортит. А детей, говорю. Правда, много нарожал, Ну, только их почти всех Бог по одному прибрал, Мне и стало посвободнее. А как и жена померла, Я семь годов вдовцом был, Думал, так и свекую. Ан, соседки зачали сбивать, Что ж ты, мол, как обсевок какой В поле рубаки некому постирать, Женись да женись, я и послухался. Тут как раз брата моего старшого убили, я и думаю себе. Постой, как убили? Кто убил? Он мотнул головой и засмеялся. Казаги убили пропадение пропадом. Они ведь страшные, жадные, аредные черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал. Приловчился у них в атарах овечек поворовывать. А они и поймали его. Схоронились как-то в Яруге. В балке, а как завидели, что он яркую популю в сумерках на себе прет, выскочили и, давай, его ногайками парить и по ушам, да и почем попало глушить, так до смерти и засекли. Ну, а я в ту пору и женился. Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься. Кто, думаю, за меня, за такого пойдет, за старого и вдового? Зашел раз к невестке, к вдове братиной. А там нищенка, дурочка, сидит, хлебушка зашла попросить. Я ей спрашиваю, смеху ради, что ж ты, дескать, шатаешься по берушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая, а вось, мол, ума большого там с тебя не спросят. Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы. И ж ты, мол, какая шустрая, за хорошую. При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примеру, хорошая голова, дескать, я... Пойдешь за меня. Ты, мол, не гляди на мою старость, Стар пестрец до да уха сладка. Ну, а она, понятно, рада-радехонька, Кто ж ее такую-то опричь вдовца возьмет. Дундук, бестолковая поберушка, А красотой, так даже я перед ней король. Повенчались на ранее успение, А она пожила осень до да зиму, А на Фоминой и пятки салом подмазала. Ушла. Меня, говорит, Любовники жамками кормили, а ты, кобель, у тебя нету ничего. Понятно, обыкла шататься, работа скучает, ну и ушла, слава богу. — Так ты теперь и живешь один? — спросили мы. — Так вот и живу, — подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. — Так и живу, — бояре хорошие, сказал он, легонько вздыхая. — Когда будем помирать, тогда будем горевать, а пока вот... По садам сижу, в зиму хожу, Волну бью по суседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, Дома у меня охоты нету. — Ну, а дети твои, они дома живут? — Дети у меня никуда, — сказал он. Один сын, слава богу, На казенных харчах в солдатах, Другой хромой пьяница — сапожник. Сапожник, сапожник, А родному отцу без пятака Латки на сапог не положит. А как у самого нужда, сейчас к отцу. Батя, помоги. Ну и помогаю по силе мочь. 21 июня. Вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо, сильный северо-западный ветер, все небо движется сумрачными и величественными облаками, купоросная ярка зелень сада. Яков вчера отсыпался на печке в людской, прозя обманенько, Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея, вся завалена обломанными бурей-ветвями, с зеленой листвой, яков, конечно, не унывает. Ничего, авось не первая волку зима, мы этих бурей не боимся и опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая в одной грязной рубашонке опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве на дворе. Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается. А вчера что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут, забежала туда и давай по мазком себе голые ноги холить. Явилась в избу, мать так и ахнула. Перед вечером проглянуло с запада солнце. По низу аллею между стволами стоят золотистые столбы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили, теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за четком. А ты, Яков Диминович. Сказки разные стихи былины, знаешь? Это как по то на ярмарках кричат. Это я много знаю. Я три лета при свечной лавке жил, ездил, торговал с прикашиками, по селам, по престольным праздникам. Нас семь подвод было. Они страсть, как кричат, эти калеки, перехожие. Как поднимут, поднимут. Разжалкие папашечки!» А ты можешь по-ихнему кричать? «Вон, а я еще бы тебе!» И в ту же минуту, поставив чашку на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос на разные голоса вопить. «Разжалки, папашечки, разжалки, мамашечки, подайте Лазарю убогому, безногому. Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не может, с мальства страдая». Ваша подающая рука, которая подавает, та век не оскудевает. Ваше подаяние на огне не горит и в воде не тонет, и ее моль не ест, ни ржа не точа. Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения. Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасению угодите. Раз сестрицы, братцы, мы, как помрем, ничего с собой не возьмем, ни злата, ни серебра, ни богатства, ни имения. С мальства он лазер не ходил, не служил, согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть. Небесная птица, не может ее без крыла по воздуху носить, так бедный калека, не можа на своих ножках ходить жалкие наши питатели, выпадайте подайте свое верное подаяние ни другу, ни брату, подайте самому Господу, Богу Святу. Кончив, он открыл глаза, засмеялся и опять, взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахару, назидательно прибавил. Вот они, как кричат, народ обманывает. Их всех надо по тюрьмам рассажать, они там сытые и на всем готовом будут. — Ну, а какие ты сказки знаешь? — спросили мы. Он подумал весело, глядя в землю. — Сказки! Про конька-горбунька знаю, про молодого Ивана-царевича, как он на охоту ездил свою царевну добывать, а еще про этого Алексея Божьи Человеки. И опять, прикрыв глаза, начал с мешая сказочный лад речи с обыденным. В главном городе, у Риме, при первом царю, при Анории, при великом князе, при Тимьяну, жил, значит, князь со княгиней, он усердно молился, трудился, просил себе детища у матери, госпожи Пресвятой Богородицы. «Создай мне, дескать, Господи, единую чаду при молодых лет на посмотрение, при старости на презрение. И в скорости, значит, так по его молитве и вышло дело». Алексей Божьей Человеки скитался и спасался, а мать с отцом его не узнали, за поберушку почитали. И возговорит он тут отцу-матери, «Состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зеленом саду, где всякий мусор мечут и помои свиньям льют». Зачал он в келье трудиться со всеми своими образами иконами, с пресвятой госпожою Богородицею, и тут, значит, и свой век молодой скончил. Отворил служка двери, взошел на порог и гроб открыл, а он как живой лежит. И вскричали тут отец с матерью промежду себя, — Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Мы бы тебе в лучшем виде келью отстроили, твою молодость успокоили. Когда он кончил это, и, убирая в шалаш, Чугунчик, хлеб, чашку, сказал, что теперь хорошо бы водочки стаканчик выпить, да какой-нибудь закусочки закусить. Мы спросили, а что ты из закусок больше всего любишь? — Из закусок-то, — ответил он, — да что ж, вот селедочки неплохо закусить, баранинки жареные, пирожка с самовинкой, ну, еще какой-нибудь там хвостик ветчинки, хунтик колбаски вареный. Да я, по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, когда на бойнях у купца в ельне служил. Там и насчет этого самого щепоточного, насчет баб, то есть было вольно. Ну, только я на это не льстился. Дома? Дело другое, там иной раз займешься с какой-нибудь пожилой старушкой, сделаешь ей за работу безделицу, какую ножницы, скажем, поточишь, или вялек, каким на реке белье колотят, Вырубишь. Вот и расход весь, и самому лесно, и ей удовольствие. 24 июня. Дождь, дождь, и дождь. С Яковым не виделись давно, только немножко поболтали вчера вечером. Сидит на соломе, есть кулеш из чугунчика. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку. На стене шалаша чернеет его большая тень. Снаружи по шалашу шуршит ветер с дождем. Кругом в саду непроглядная чернота. Между прочим, опять попробовали попытать его насчет смерти. Вот ты говоришь, — Тебе 57 значит, лет через 10 может, и помирать придется. Думаешь когда-либо об этом? Боишься? — Нет, не думаю. Двум смертям не бывать, одные не миновать. Чего уж ее бояться? — Да как же не бояться? Ты только представь себе, вот в такую вот ночь, в гробу, в могиле, на кладбище, но он опять стал отделываться шутками. Видно, что разговор этот ему пока, то есть пока он здоров, совершенно не интересен. Да, авось туда, в могилу-то не протечет, мелкая не положит, — сказал он. Разговор о Боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен. — А вот оно, что этот рай, да какой же это рай? Ни трубочки, ни водочки, как бы трубочка, да водочка, да кисец с табачком. Вот это была бы иная статья. А нам, думается, сказали мы, пытая его, ничего на том свете не будет, ни этого рая, ни ада. Но тут он не согласился. А как же святые-то в раю живут, если его нету? Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и бога нету. Кабы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру, сказать Бог травы кормов, вся бы скотина пропала. Потом рассказал, как Христос с дьяволом насчет людей делились, вот как братья на селе делятся. Тебе, говорит Христос, пущай мертвые достанутся, тебе же лучше будет, мертвых-то больше, а мне, значит, живые. А потом... Обдумался, да и на попятный, ведь как же, ведь все они живые-то тоже когда-нибудь мертвые будут. И, значит, сошлись на том, что которые упасутся ему, Богу, а которые нет — дьяволу. 26 июня. Дождь. Разговор о цели жизни. Яков Дмитриевич, для чего ты на свете живешь? Как для чего? Вот ваш сад караулю. Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился? Для чего на земле существуешь? А Господь его знает. Значит, не знаешь? А кто же это знает? Да ведь надо знать, надо думать, додумываться. Я и думаю. Ну и что ж ты надумал? Надумал-то? По сути сказать не знаю. А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потом стоплодить плодить и жить в свое удовольствие? Нет, это я бы заскучал. Значит, ты живешь не для этого? Но тогда для чего же? А чтобы радость была? Радость. А это разве не радость? Сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть. И это сама собой. Значит, не в этом одном дел? — Стал быть, что нет. — А в чем же? — Думает, потом смеется. — В чем да в чем? Мы вот как-то возили раз с родителям хлеб с поля. Я и пристань к нему. Что да как да зачем? Я тогда еще совсем Коростовый был. А он молчал-молчал, да и говорит, наконец, вот как пущу тебе, малый, по ушам кнутом, тогда узнаешь зачем. 28 июня. Завтра уезжаю на юг, хотя ехать уже не хочется. Опять наступили прекрасные дни. Нынче Яков сказал мне, а народ у вас тут глупый, господа хорошие. Я вчера пошел на деревню Серничков купить, иду за дворками, а на гумне мужик стоит. А по меже к коржам во весь дух бежит девчонка лет семи или восьми. Бежит и навзрыт. Плача спешит из ржей телушку выгнать, а он стоит и орет на все поле. Длинный, долговязый, морда злая, скучная, и орет безо всякой совести. Опять телушка воржи, так-то твою так, ты так-то за ней глядишь, распротак твою так. И я просто диву дался. Да чего, свинья, невежа? Можно разве так-то на свое дитя кричать? Ну вот, а ты говоришь, что лучше нашей державы и лучше нашего народа во всем свете нету, сказал я. А что ж? Поспешно и бодро ответил он. Конечно, нету. Только, конечно, нас учить надо. Как бы подойти к этому самому дураку, да дать ему, чтоб красные сопли потекли, небось, в другой раз не горланил бы так. А еще и то сказать, не все же у вас подобные. Я вот нынче утром... Пастуха у вас за гумном видел. — Ну, да чего хорош, — сказал он, вдруг засмеявшись и засияв от восхищения. — Сядет на меже и портки себе жжет. Скотина по всему полю разбрелась, а ему и горечки мало. Вынул это стекло жгучее и наводит на портки. Как солнце из-за облака выйдет, от порток дым столбом. Что ж ты, — говорит, — дурак делаешь, аль маленький, ведь тебя женить давно пора. А у него род до ушей, от радости душ, больно говорит, чудно, дяденька. А где ж ты ее взял, это самое стекло? А мне брат-солдат принес. — Нет, — сказал он с удовольствием, — наш народ хороший, обоюдный. Я сообщил ему, что завтра уезжаю. — Ну, что ж, — сказал он, весело и равнодушно, — дай бог час. Живы будем, еще, можа, повидаемся. А далеко едете-то? Я ответил, что на юг к морю купаться. Он весело изумился. Как купаться? Да бы дома, то в речке. А какие же там жители? Наши, а немцы? Там больше татары, ответил я. А, сказал он, немножко насмешливо улыбаясь, этих я люблю. Они, слух есть, нами сто лет владели. А, известно... Конь ездока любит. Опять же, смирный народ, ласковый. Скажешь ему, здорово, мол, князь, есть платки, он так и вскинется весь. Есть, батька, есть, а Магометову портки. Тьфу, нехорошо так, грех то говорить. И больше ничего, не то что жиды, те страшные, обидчивые. А скучать вы не скучайте прибавил он неожиданно, уже давно, видимо, угадав, что мне не хочется и немного грустно уезжать. Это всегда так перед отъездом, все будет жалко чего-то. А в дороге, глядь, и разгулялся, и забыл всех. И, поднявшись, бодро пошел к огню, который, как всегда, пылал в земляной печурке против шалаша под липой, и на ходу легонько притопнул лаптями «Соваль, моя совка!» — Саваль моя вдовка!